глава 55 попрыгунчик скакал не переставая издавая мерзкий шлепойющий звук шмяк шмяк шмяк звучало непрестанно шмяк шмяк шмяк хоть бы ненадолго прекратил свои прыжки прошелестил с н о п и и что он все скачет как заводной присел бы отдохнул а пусть себе прыгает любовно проговорил смоки вечно ты к нему придираешься он меня нервирует сказал с н о п и а декера к почему-то не нервирует возразил смоки декер на него никогда не жалуется «Декеру не приходится столько времени с попрыгунчиком находиться», — прошуршал Снопи. «И Декер, кстати, не такой твой близкий друг, как я. Я твой самый лучший друг. Я все время рядом с тобой. Декер все время бегает туда-сюда. Вот если бы Декеру пришлось жить рядом с попрыгунчиком, как мне, я бы посмотрел тогда». «Шмяк!» — прыгнул в очередной раз попрыгунчик. «И никогда не останавливается. Ни днем, ни ночью», — продолжал нудить Снопи. «Скачет и скачет. А ведь у нас триада, ты, я и Декер. А он нам на что с д а л с я н а же было трое. Почему же с т а л четверо, а?» «Да, у нас р я д о м сказал с м о к и и не пытайся меня провоцировать. Думаешь, можешь поймать меня на слове? Ты отлично знаешь, что попрыгунчик не один из нас. Для меня он вроде домашней зверушки. Знаешь, я тебе честно скажу. Если бы ты не ворчал все время, а Деккер подольше оставался бы с нами, не п о н а д о б и л о с ь бы мне эта зверушка. Но она у меня есть, и я к ней привык. Полюбил попрыгунчика и...» с н о б и прошипел что-то нечленораздельное. «Что-что?» — переспросил с м о к и н у к а повтор и Я сказал, что ты не просто полюбил его, ты с ним сроднился, вот что. А я на это не способен, и д е к е р тоже. Думаешь, почему д е к е р столько бегает? А потому что не в силах глядеть на эти бесконечные скачки. Шмяк, шмяк, шмяк, сутки напролет, ни минуты покоя. Просто с ума можно сойти. Он принесет нам удачу, заявил Смоки. Он не простая зверушка, он талисман. На что тебе талисман сдался? Жалобно прошелестил Снопи. Говоришь тебе, говоришь, а ты все отмахиваешься. Ни на минутку прислушаться не желаешь. «Всем жалко тебя. Ты уже всех друзей в центре растерял. Не хочешь меня послушать? Не хочешь? Раз уж ты главный в центре, надо же что-то делать. При чем тут центр? Разве дело в центре? Ты со мной, и Деккер со мной. Вы за меня и...» «Ну вот», — завел шарманку, — прошепел Снупи. «И как я с тобой уживаюсь, просто диву даюсь. Доведешь ты нас всех до беды. Ох, доведешь. Ты и м е ч т а н е твои проклятые. Если и Деккер от тебя отойдет». «У Деккера есть глаза», — сказал с м у к и «Он видит то же, что и я». А ты, пускай у д е к е р а есть глаза, а у меня зато есть здравый смысл. Я знаю такое, чего д е к е р у знать не дано. Шмяк, шмяк, шмяк, скакал попрыгунчик. До сих пор никто никогда не отваживался, даже приблизиться к центру, продолжал Снопи. И невдумай з говорить, будто тебя это ни капельки не тревожит. Помалкиваешь, думаешь, что очень хитрый. Но другие-то тоже не дураки. Они просто ждут, когда ты сделаешь опрометчивый шаг, а потом скинут тебя. Скинут, скинут, не сомневайся. разделаются с тобой скоренько, даже охнуть не успеешь. Когда три существа образуют ряду, попытался защититься Смоки, которая является обязательным способом существования для нашего образа жизни, наилучшим способом, как доказал многолетний опыт, они лояльно относятся друг к другу. Они не терзают друг друга, не издеваются, не подшучивают. Они не позволяют себе... «Это я к тебе не лоялен?» «Уж так лоялен, лояльней некуда», — возмутился Снопи. «Я просто стараюсь, как могу, отвести от нас беду. Почему ты меня не слушаешь?» Да, слушаю я тебя, слушаю. Слушаю без конца. Слушаешь, может быть, да не слышишь. Ты просто спятил от своих мечтаний о славе. з д р а в ы й смысл тебе уже недоступен. А теперь ты размышляешь о том, как тебе использовать этих пришельцев с наибольшей выгодой для себя. И не говори, пожалуйста, что это не так. На их воспроизведение уйдет много времени, сказал Смоки задумчиво. Интересно, нельзя ли найти более быстрый метод? Да, это скоро не получится, подтвердил Снопи. Слишком много фактов придется учесть. Я п о д у м а л не использовать ли оригиналы, сказал Смоки, и не ждать воспроизведения. Но это может оказаться небезопасным. Другие, эти, п о х о ж и на кубики, я про них ничего не знаю, но люди – существа чувствительные. А ведь за все то время, что д е к е р у нас, только эти двое и появились. И все-таки я чувствую сильное искушение. Ты рассчитываешь на то, что они идентичны Деккеру? Не стоит, честное слово. Это большой риск. Индивидуумы внутри одного вида могут иметь большие различия. И потом Деккера мы подвергли солидной ревизии. Советуешь не торопиться? Конечно, советую. Ты вечно советуешь мне быть осторожнее, не рисковать. До чего же мне надоела твоя предусмотрительность, если бы ты знал? Это ты как хочешь, – прошипел Снупи. Просто я привык немножко вперед заглядывать. Посуди сам. Разве можешь ты быть уверен, что эти двое похожи на Деккера? У них могут оказаться совершенно разные темпераменты, и уровень интеллекта еще неизвестно какой. По одному индивидууму трудно судить, что за птица человек. Деккер, на счастье, оказался существом, способным к сотрудничеству. С ним можно договориться. А эти двое могут такими не оказаться. «Ладно», — буркнул Смоки. «Подождем, поглядим», — уговорил. Шмяк, шмяк, шмяк, скакал попрыгунчик.